Глава 19. Оторванный от товарищей, от руководства, следящие за жизнью по редким номерам газеты, Матрай не знал всего, что происходило на свете. В частности, он не знал о подробностей политики Соединенных Штатов в отношении Испании. Если бы он знал их, то в десять раз сильнее сжимались бы от гнева его кулаки. За фразами президента Рузвельта о свободолюбии, за человеколюбивыми декларациями государственного департамента скрывалась целая цепь самых коварных, самых предательских шагов, какие только можно было предпринять для удушения испанской революции. Друзья президента не уставали рассказывать, что душа его преисполнена лучших намерений в отношении человеческого рода. Но беда заключалась в том, что в политике род человеческий начинался для Розульта там, где начиналась Америка, и кончался там, где Америка кончалась. Рузвельт охотно видел бы себе подобного во всяком двуногом если бы не был глубочайшим и искренним образом убежден в собственном превосходстве над девяносто и из каждых ста живущих вместе с тем он был слишком американцем чтобы пожертвовать хотя бы щепоткой американской земли во имя блага всего остального мира за пределами америки сын своего времени и своего класса он не видел иных путей для процветания своей америки как только в завоевании ею господствующего положения на земном шаре. Иными словами, он был последовательным, но, как казалось ему самому, весьма цивилизованным и гуманным империалистом. Вероятно, поэтому он и считал необходимым каждое свое объективно-реакционное действие прикрывать туманными рассуждениями о прогрессе и высокой миссии созидающего человека. Все крепче сжимая горло Испанской Республики, Рузвельт готов был произносить самые высокопарные слова о величии свободы и ее единственном значении для блага человека. И то, и другое он делал без тени раздвоения сердца или разума. Рузвельт уверял сам, и по его поручению уверял в этом американцев государственный департамент, что хотя политика не в дела Испании и не лишена некоторых недостатков, она жизненно необходима. Рузвельт считал правильным, что «Нью-Йорк Таймс», едва ли не в каждом номере, напоминал американцам об уголовной ответственности, с которой сопряжено всякое нарушение гражданами США закона о нейтралитете. Но, просматривая другую страницу той же газеты, он с искренним возмущением восклицал, это бог знает что такое, Франк работает как настоящий мясник. Когда ему говорили, что закон о нейтралитете неприменим к гражданской войне в Испании, так как в тексте этого закона говорится лишь о войнах между государствами, то Рузвельт решительно указал. И все же продажа самолетов одной из воюющих сторон, то есть франкистам или республиканцам, противоречила бы духу американской политики. Он говорил это от чистого сердца. Но в тот же день он с легким сердцем утвердил лицензию на продажу самолетов Германии и Италии, хотя отлично знал, что эти самолеты предназначаются Франко. За обедом в кругу семьи он возмущался варварской бомбардировкой герники самолетами фоки вульф и никто не мог бы усомниться в искренности этого возмущения. А вечером в своем служебном кабинете он набросился на министра финансов Моргентау. За то, что тот воспрепятствовал банковскому консорциуму Моргана, перевести в германию большую сумму в долларах которая понадобилась заводом фоки вульф составлявшим фактическую собственность моргана и на этот раз рузвельт искренне возмущался действиями моргентау потому что эти действия ущемляли интересы американца моргана когда рузвельт узнал что комитет по невмешательству заставил всех борцов интернациональных бригад покинуть испанию не заикнувшись при этом о войсках германа итальянских интервентов Президент воскликнул «это жестоко» и, подумав, прибавил с презрением лицемеры. А на следующий день он утвердил распоряжение правительства о том, что выезд американцев в Испанию для борьбы на стороне республики будет караться штрафом в 3000 долларов и тюремным заключением на три года. Тут же он отдал приказание Хэллу прекратить выдачу заграничных паспортов всем, кого можно подозревать в намерении пробраться в республиканскую Испанию. По личному распоряжению президента, государственный секретарь был уполномочен навести порядок в деле сбора пожертвований в помощь республиканцам. В исполнении этого распоряжения Хелл немедля объявил, что всякая организация или лица, которые пожелают собирать такие пожертвования, обязаны зарегистрироваться в государственном департаменте и под присягой и страхом уголовной ответственности точно указать свой адрес, название или фамилию, сумму пожертвования и его назначение. В результате, когда все же, несмотря на очевидную репрессивную цель этой меры, нашлось много желающих оказать материальную помощь Испанской Республике и было собрано свыше миллиона долларов, Рузвельт распорядился изъять эти деньги из ведения Комитета по сбору пожертвований и направить в Испанию через Международный Красный Крест, чтобы разделить поровну между республиканцами и франкистами. «Соединенные Штаты соблюдают нейтралитет», — сказал Рузвельт, явшимся к нему с протестом членом комитета, значит, и граждане Соединенных Штатов обязаны быть нейтральными. Эта беседа происходила в присутствии государственного секретаря, и когда делегация ушла, Рузвельт сказал Хеллу, Положение становится невыносимым, Кордол. Все это необходимо прекратить. Вы имеете в виду протесты общественности, сэр? И это, и болтовню в Конгрессе. Что вы ответите Питмену на его сегодняшний запрос о наших намерениях в отношении эмбарго? Хел молча вынул из портфеля заготовленный текст заявления от имени Государственного департамента. В этом заявлении говорил, что правительство считает невозможным пересматривать вопрос об эмбарго, в применении к событиям в Испании, так как эти события являются частным случаем, а закон есть закон, долженствующий существовать вечно и предусматривающий положение вообще. «Вы правы, Кордл», — задумчиво сказал Рузвельт. «Именно это я имею в виду. Закон есть закон. Раз Конгресс его создал, мы не должны сомневаться в его действенности, пока существуют Соединенные Штаты. И тем не менее, страна Я попрошу вас дать понять послам Германии и Италии, что если господа Муссолини и Гитлер будут открыто хвастать тем, что их фашисты воюют в Испании в качестве добровольцев на стороне Франка или германское и итальянское правительство где-либо, когда-либо, официально признают, что оказывают инсургентам помощь деньгами, вооружением или людьми, мы должны будем захлопнуть крышку того ящика, из которого даем им милостыню, иначе американцы вывезут нас с вами на тачках не дальше, чем в предстоящих выборах. — Я вас понял, сэр, — ответил государственный секретарь. — Да, старый Хэлл отлично понимал президента. Все приличия должны были быть соблюдены при осуществлении формулы сенатора Бора. Мы должны избежать любого риска, любой опасности. Но мы намерены получить всю прибыль, какую может дать ситуация в Европе. — Мы вынуждены быть гибкими, Кордел, проговорил Рузвельт хотя видит Бог, мне жаль этих испанских республиканцев». Государственный секретарь вышел в уверенности, что Господь Бог видит не больше, чем сам Хелл. В данный момент судьба испанских республиканцев волновала Рузвельта куда меньше, чем возможная победа американских республиканцев на приближающихся выборах, если он, Рузвельт, сойдет со скользкого пути двупартийной политики. В ту ночь старый цирюльник, Возвратился с вылазки за хлебом с пустыми руками. «Пора уходить». Нет, раненый не думал об этом. Его мысли были заняты словами Петена, сказанными генералу Франка. «Обещаю вам, через французскую границу, республика не получит ни одного патрона, ни грамма хлеба. Хотя бы это угрожало смертью всему ее населению. Ружья без патронов не стреляют. Солдаты без хлеба валятся с ног. А когда солдаты узнают, что их дети и жены – умирают с голоду. Они поднимают бунт и уходят по домам. Старый шакал знает, что такое война. Он понял, что нужно сделать для подрыва боеспособности армии. Но он ошибся на этот раз. Солдаты республики были солдатами революции. «Пора», — в беспокойстве повторял старик. Но Матрай только скрежетал зубами от ненависти и досады. «Если бы я мог быть там, еще будешь, если спасешься теперь». Товарищи знают, они придут, если будет нужно. А если... Старик напрасно пытался найти слова, которые не оскорбили бы слух генерала, хотя оба они отлично знали, там впереди, где идет последний бой за Мадрид, теперь не до них. Тогда, значит, именно так и нужно, — твердо ответил раненый. Старик опустился на порог и, покачиваясь из стороны в сторону, сжимал кулаками голову. Его тусклые глаза наполнялись слезами, слезы текли по морщинам, но старик не замечал, что плачет. Его взгляд был устремлен на лежащего в постели раненого. Старику было хорошо видно худое лицо, такое бледное, что оно казалось синеватым. Ему были видны беспорядочные клочья бороды. Между бородой и бровями, как две светлые звезды, блестели голубые глаза, ясные и добрые. Старик смотрел в них и думал о том, что, вероятно, все-таки отец Педро не прав. Не может быть грешником человек с такими глазами. Пусть он безбожник, пусть он, отвечая мыслям старика, раненый, сказал, «Если у палача не хватит для нас веревки, твой Педро предложит ему свой поясной шнурок. Побольше страданий здесь, ради вечного блаженства там, так сказал бы твой отец Педро. Так сказал Бог, послышалось по ту сторону порога. Старик испуганно отпрянул. Перешагнув через протянутые ноги, в подвал вошел монах. — Отец Педро!